Петр Федорович, ну что вы как тигр по клетке, туда-сюда все мечетесь?» Картаев с взглянул на вышагивающего по комнате доцента. Присядь, отдохни, наконец. Олег Дмитриевич, вы не понимаете, а вы и я от твоего места себе не нахожу. То есть мне реакция майора непонятна. Задержание было произведено со всеми возможными нарушениями, грубо и нарочито, показушно, а он и бровью не повел, ни слова не возразил. Отчего? Вот скажите, вас милиция смогла бы задержать? Сотрудника ГУГБ? Вот именно. Агатченко промолчал, не стал на этом внимание заострять. Правда, и это было предусмотрено. Оперативники УНКВД ждали на лестнице. Его в любом случае задержали бы. Да и напарник его, тот вообще себя странно повел. Почему? Он, кстати говоря, и в УНКВД не пришел до сих пор. Вот. И этого я тоже никак понять не могу. Ярославль? кабинет заместителя начальника унквд присаживайтесь хозяин кабинета привстал со своего места и указал вошедшему на стул гальченко скептически осмотрел его и не торопясь уселся за дверью обождите кивнул сам начальника конвоирам обождав когда за ними закроется дверь он повернулся к своему гостю итак Уважаемый слушай вас, в смысле? То есть, простительно, я к вам в гости не напрашивался, меня задержали, привели к вам, что странно, ибо изначально заявили, что задерживают по ориентировке уголовного розыска. Стало быть, у вас есть вопросы, так и задавайте их. Ну. Относительно розыска. Тут все просто. Был бы у вас при себе паспорт, так и сидели бы там. А с таким удостоверением это уж, согласитесь, наша епархия. Логично. Итак, вы действительно Гатченко Александр Иванович? Перед вами мои документы лежат. Там все предельно ясно указано. Да, я Гатченко Александр. Отца Иваном звали. Ознакомьтесь, хозяин кабинета протянул гостю лист бумаги. И кто у нас тут? Ага, разыскивается. О-о, грабитель и разбойник, даже так. Александр Иванович, Угу. рост, волосы, особых примет нет. Майор с интересом рассмотрел фотографию. Увы, но качество снимка оставляло желать лучшего. Обозначить по нему разыскиваемого, как сидящего сейчас на стуле человека, можно было только после двух-трех стаканов, не раньше. Ну, фото тут, мягко говоря, сомнительное. Уже сообщили, ждем другого. А по остальному что скажете? Чушь! Ошиблись ваши товарищи. По таким приметам можно первого встречного задержать. Сойдет. Ой, ли. Вот что, Александр Павлович, не удивляйтесь, я же должен знать, кто тут всеми делами ворочает. Вы свое задание выполнили. Хреновато, но уж как есть. Если вам еще за каким-то чертом... — Надо меня тут продержать. Валяйте. — Но! — майор поднял палец. — Спецсообщение вы отправить должны. — Куда это? Из какой вдруг радости? — Ну, я скажу. А вот вы подумайте. И прикиньте, стоит ли его задерживать. Ну — Ну-ну. — Москва. Гугб. Старшему майору Чернову М.Н. Задание выполнено, объект найден. Дал свое согласие на дальнейшую работу. Хозяин кабинета повертел в руках карандаш. Все? Да. И заодно. То, как работают ваши топтуны, это даже не два. Я бы и колы мне поставил. Слишком высокая оценка. Сесть за соседний столик и уши в сторону объекта навострить. Это кто же у них там такой умный, выискался? Кстати, гостям вашим, тем, что по нашу душу прибыли, тоже неут. У вас что, негласных сотрудников нет? Обязательно было им своих штатных оперов подставлять. Как еще вывеску на дом не прикрепили, для наглядности. И кто вас тут только учил? А тем временем, услышав стук в дверь, Каратаев прервал разговор и поднялся. Ну вот, не иначе как новости какие-то подоспели. И он оказался прав. Новости материализовались в виде вошедшего в комнату человека, одного из тех, за кем уже несколько дней наблюдали оперативники УНКВД. — Честь имею! — гость вежливо наклонил голову. — Увы, с вами лично не знаком, поэтому по имени-отчеству не называю. Опешивший Каратаев растерянно замер на пороге. Неловкую паузу разрядил доцент. «Э, — Проходите, Михаил Владимирович, присаживайтесь. Позвольте представиться, Благов Петр Федорович, доцент. — И по каким наукам специализируетесь? — опустился на стул старый сапер. — Психология. Некоторые аспекты развития и формирования человеческого мышления. — Уважаю, — наклонил голову визитер. — Всегда с почтением к ученым людям относился. А сей молодой человек, надо думать, представлен к вам от нашего богоспасаемого ведомства. — Старший лейтенант Каратаев. Нашелся, наконец, тот. — Но как вы нас нашли? Вы же никуда не выходили из номера. — Уметь надо, молодой человек! — назидательно поднял палец к потолку сиротин. — Раз уж судьбе угодно было вас вести с таким мастером, как Александр Иванович, учитесь. — Да уж, уважаемый, уели вы нас по всем статьям, признаю. — Почтительно наклонил голову доцент. «Но каким же образом?» «Не скрою. Инициатива в этом деле исходила, естественно, не от меня. И в том, что с вами произошло, ни я, ни товарищ старший лейтенант, никоим образом не повинны. Все указания исходили свыше. Мы всего лишь исполнители». «Да это-то мне понятно», — отмахнулся дед. Вы бы, коли у вас такая возможность имеется, дали знать туда, что пора эту кометь заканчивать. Делом заниматься надо, а не хороводы вокруг друг друга водить. А уж по всякой вашей науке так и после побалакать можно». Впрочем, сообщение Благова послужило лишь дополнительным аргументом. Приказ о прекращении операции пришел уже через час.